не звук в изоляции, а когда звук, находящийся в контексте других звуков, соответственно, приобретает определенные черты, особые черты в этом контексте, вот этого как раз и нет. Все, что с контекстом связано, все летит. А, <coughs> сегментные признаки оказываются более стойкими, чем супрасегменты. То есть просодика плохая. Поскольку для реализации просодики, в этом она и супрасегменты, Для реализации брассовики нужно э реализация реализовывать э, в настоящее время переходы от одного сегмента к другому, чтобы получилось технологически корректно. Ничего не боится. Если говорить о фонологии, корень, как наименее зависимая часть слова, сохраняется лучше, чем суффиксы. управление легче нарушается, чем согласование. Таким образом, дикрентная афазия это типичное нарушение отношений по смежности. То есть всё, что должно аперироваться на соседей, ломается. Это хорошо понял ещё Филиппс Джексон в конце XIX века и писала, что вот такая афазия это утрата способности строить правильные высказывания. Передняя моторная афазия возникает, просто запишите себе, так сказать, для общего образования, при поражении нижних отделов премоторной коры левого полушария. Нижних отделов премоторной коры левого полушария включая классическую зону брака. Как и полагается в Луриевской э идеологии, смотреть не только на то, что нарушено в речи, но и что нарушено ещё. Ну, а э, наблюдаются трудности вообще в моторике всякой, в частности в чего? В моторике, естественно. А раз нарушена речевая моторика, значит нарушена артикуляция. Наблюдаются, конечно, и трудности грамматического строя фразы, но к этому я вернусь чуть больше. Второй тип афазии. Динамическая. Динамическая афазия. Динамическая афазия возникает при поражении... Тех отделов левого полушария, которые находятся в более передних зонах, чем предыдущие. То есть выше зоны брака, выше, выше зоны брака и ближе к лбу. Она, так сказать, если выражаться жаргонно, она более передняя, чем эксцелентная. Если вам не понятно, то лучше меня спрашивать, чтобы было понятно. И поэтому именно ее довольно легко э, спутать э, с э, ложным нарушением. Более перед э, проявляется оно нарушением спонтанной речи. Призначительно сохранных моторных и сенсорных компонентов лицевого акта. Восприятие вроде ничего, а не так уж нарушено, и собственная продукция вроде не так нарушена. Но полное высказывание примерно как у лобных этих самых нарушений не удаётся человеку составить. Лурия, э, э, вспоминая Выгодского, чтоб повторить. Сократить на сократить сенсорный моторный компонент. А Лурия, а после Выгодского считал это распадом внутренней речи. Распадом внутренней речи. То есть нарушение внутренней схемы, которая предшествует и чего мантру. То есть нарушен тот этап, когда речь ещё не началась, ещё вы ничего не говорите, но какой-то план, внутренняя схема у вас есть. И вот этот план, внутренняя схема, которая соответствует правиль. Плохоевич. Пациентов с такими нарушениями легко оперировать словами и даже предложениями. Но Когда высказывание состоит более чем из одного предложения, у них начинаются трудности. Если больше, чем одно предложение, у них начинаются трудности. Им очень трудно построить монолог. То есть цельное сложное высказывание, где должна быть тема, рематическая структура, где рематическая структура рушится. может нарушаться чёткое использование служебных слов в союзах, например. Таким барьне трудно перейти от одной знаковой системы к другой. Например, ответить жестами на словесный приказ. То есть, э, человек уговорят: "Дотроньтесь до носа", и ему перейти вот в вербальной системе, жестовать тяжело. Выре это называют нарушением регулирующей функции речи. Нарушение регулирующей функции речи. Телеграфного стиля при динамической фазе нет. Самой я в разные периоды жизни считал это до отдельным видом афазии по слабым вариантам вот этой вот предыдущей, потому да, что они вообще довольно близко находятся. Дальность только в том, что цвета отнести никогда не изникали здесь. То есть более легкий как бы вариант. Вот. Третье, э, третий вид афазии из передних – это синтаксическая афазия. Синтаксическая афазия или она же может называться передним агроматизмом. Я это к тому говорю, чтобы вы встретили эти термины, но не пугались, это вот одно и то же. Значит, синтаксическая афазия или передний агроматизм. И тут есть некоторая трудность. Эта трудность заключается в том, что передний агроматизм, он как бы отдельный довесок такой. Он